Глава седьмая. Инвестор или игрок? Чем благородный риск отличается от хитрой ловушки? Правила безопасности на колесе фортуны. В этой главе мы выходим за пределы парадигмы «деньги – это мы», применимой в большинстве житейских ситуаций. Даже тот, кто никогда не будет инвестировать и не откроет собственный бизнес, сталкивается и с другим типом ситуаций, таким, в котором деньги, риски и возможности представляют особый мир со своими законами. Рассмотрим взаимодействие человеческой психики с этим миром. В феврале 2020 года Алиса забронировала несколько весенних и летних перелетов на значительные суммы. Вскоре ситуация изменилась из-за пандемии коронавируса, авиакомпании стали предлагать клиентам разные способы компенсации несостоявшихся полетов. Алисе предложили выбор — вернуть свои деньги с небольшой потерей или перенести полеты на год вперед, получив дополнительные бонусы. Ни Алиса, ни авиакомпании не знали, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Что выбрать? Мы постоянно делаем выборы, которые могут принести нам доход или убыток, и при этом исход ситуации не зависит от нас. Именно в этих ситуациях людям бывает тяжелее всего. Они дергаются, переживают, бесконечно подсчитывают варианты или принимают решение на бум. А потом в случае неудачи винят себя, а если все пошло как надо, гордятся своим умом и складывают решение в копилку работающих инструментов жизненного опыта. Хотя не факт, что в следующий раз это решение сработает, ведь на самом деле в таких ситуациях огромную роль играет случай. Взаимодействие человека с неопределенностью предоставляет обширнейшую возможность для наблюдений. Здесь никто не знает, как правильно, и наши характеры видны, как на ладони. Предлагаю для начала два первых очевидных правила, которые годятся для таких ситуаций. Не пытайтесь контролировать то, что от вас не зависит. Это правило настолько же очевидное, насколько трудно выполнимое. Мы все советуем другим перестать тревожиться, расслабиться, принять ситуацию и просто ждать, когда она разрешится. Но сами иногда не в силах выпустить из рук воображаемый штурвал самолета, которым управляем не мы, а случай. Чем действительно стоит заняться в этой ситуации, так это управлением собственной тревогой. О когнитивных ловушках тревоги и магического мышления я более подробно говорю в этой главе чуть позже, а о тревоге вы можете услышать в главе 9, там, где я рассматриваю взаимодействие денег и наших чувств. Мы не можем знать, какое решение верное, но можем знать о своих ошибках. Это золотое правило инвестирования сформулировал философ, финансист и филантроп Джордж Сорс. Вместо того, чтобы тщетно пытаться заглянуть в будущее и разгадать игру случая, гораздо продуктивнее сосредоточиться на том, что мы все-таки можем контролировать на собственных механизмах принятия решений. Зная о своих типичных ошибках, слабых местах и стараясь их избегать, мы получаем больше шансов на хороший исход. У Алисы все кончилось хорошо. А как? Вы узнаете после того, как мы немного поговорим о законах мира вероятностей. Манипулировать не рынком, а ставками. Люди, которые не имели дела с финансовыми рынками, иногда считают, что трейдер, особенно тот, что торгует внутри дня, занимается примерно тем же, чем игрок в казино, ставит на циферки, пытается угадать, выигрывает и проигрывает. В самом деле он ведь не может знать, куда двинется рынок в ближайшие полчаса. Стало быть, он играет со случаем. Так это или не так? Это было бы так, если бы мы имели дело с одиночной ставкой, а не с их последовательностью. В наши дни, кстати, такая последовательность ставок моделируется чаще всего не вручную, а с помощью автоматических торговых систем, которые можно выбирать и настраивать, исходя из меняющихся характеристик конкретного рынка. Но и тогда, когда трейдер самостоятельно принимал каждое решение, суть дела была именно в последовательности ставок, имеющих разную величину и направленность. Результат, которого хочет добиться трейдер, не выигрыш каждой ставки, а положительный итог серии ставок. и добивается он его, не угадывая, куда пойдет рынок, а располагая ставки так, чтобы сумма профита превышала сумму потерь. Кроме того, поведение каждого актива все же не является тотальной случайностью, как в казино, а демонстрирует некоторые законы, которые носят вероятностный характер и работают на длинной дистанции. Учитывая эти законы, мы можем еще немного повысить вероятность выигрыша ставок — но все же недостаточно для того, чтобы предугадать исход каждой конкретной краткосрочной сделки. Вот почему финансовый рынок — не казино, и общий итог грамотного трейдинга обычно характеризуется как небольшая прибыль, сравнимая с прибылью в реальном бизнесе. И достается она точно так же. Ее приносит не слепой случай, а в равных пропорциях интеллект, упорство и готовность идти на риск. Впрочем, во все времена находится достаточно людей, которые не пытаются сбалансировать риски и манипулировать тем, что от них зависит, ставкой, ограничениями убытков и лимитом прибыли, а пытаются угадать, куда двинется курс. Такие люди довольно быстро проигрывают все деньги и уходят в уверенности, что другим повезло, а им нет. Пример финансовых рынков показывает, что в тех средах, где от нас мало что зависит, нужно особенно внимательно относиться к тем элементам, которые мы... все же можем контролировать. Это, главным образом, наши внутренние факторы — чувства, мысли, убеждения, ценности. Рассмотрим случай Алисы, которая размышляет о том, обменять ли ей билеты на бонусы и полеты или на деньги с небольшой потерей средств. Для минимизации рисков ей стоит обратить внимание на свои личные ценности и эмоции. Прежде всего, насколько значимым для нее будет зависание денег на год — А может и дольше. Никто ведь не обещал, что в марте 2021 года она полетит. Какова вероятность, что эти деньги ей понадобятся? Возможно ли, что инфляция съест бонусы, которые предлагает авиакомпания? Если даже Алиса богата, и сумма, которую она оставляет в билетах, не играет для нее большой роли, не будет ли она слишком сильно тревожиться по поводу возможного дальнейшего откладывания полетов? И не повлияет ли эта тревога на ее работоспособность и удовлетворенность жизнью? Взвесив все «за» и «против», Алиса решила потерять часть денег, а на следующий год купить билеты заново. Время показало, что она оказалась абсолютно права. Пандемия продолжается. Два из трех полетов так и не состоялись, а билеты на третий Алиса приобрела по горящей цене, как только открылась соответствующая страна. Алиса в итоге выиграла в деньгах, и, что еще важнее, получила больше в «валюте спокойствия», Так как ей не пришлось целый год тревожиться по поводу того, что от нее не зависит. Принимая решения в условиях неопределенности, мы стремимся отделить то, что можем контролировать, от того, что контролировать не можем. Думая о своих стратегиях, стоит попытаться избегать своих обычных ошибок. Существуют способы, которые позволяют это сделать. КОГНИТИВНЫЕ ЛОВУШКИ вероятностей. Виктор Нидерхофер, легендарный инвестор, в 1990-х годах управляющий деньгами фонди Сороса, разделял инвесторов на два «И-типа» e — интеллектуальные и интуитивные. Интеллектуальный инвестор отлично умеет анализировать данные, это его сильная сторона. Интуитивный инвестор имеет развитое чутье, замечает скрытые возможности и угрозы, которые другие могут не улавливать. В обращении с деньгами пригождаются обе «и». Поговорим сначала об интеллекте. Наши стереотипы и привычки мышления, когда речь идет о деньгах, рисках и вероятностях, сплошь и рядом могут нас обманывать, особенно если это не наша профессиональная сфера деятельности. Поэтому стоит почаще включать голову, проверять факты, рассматривать разные аргументы, считать. Перечислю самые частые когнитивные ловушки, в которых мы попадаем на деньги. Добавляться к убыткам. Алексей уверен, что курс некоторых акций должен взлететь и покупает эти акции. Через некоторое время он обнаруживает, что акции, наоборот, подешевели. Вместо того, чтобы продать акции и зафиксировать убытки, Алексей решает купить еще столько же. Ведь акции стали так дешевы, и когда они все-таки взлетят, он получит больше прибыли. Акции, однако, проваливаются еще сильнее, и теперь Алексей теряет деньги быстрее. Добавляться к убыткам — рискованная стратегия. Многие следуют ей, и не только на финансовых рынках. Виктор был уверен, что мини-отель на берегу озера — хорошая идея. Он вложил в него все свои деньги, но туристы почему-то не ехали. Скорее всего, локация была не самая удачная. Тогда Виктор взял кредит, проложил к отелю асфальтовую дорогу от шоссе и нанял нового шеф-повара. Он упрямо верил в свою мечту, как пишут в романтических книжках про бизнес. Только вот забывают добавить, что 99% таких упрямо верящих получили не мечту, а банкротство. Стратегия «добавляться к убыткам» встречается и там, где речь не о деньгах, а о других благах и валютах. Я потратила на этого сукиного сына 10 лет жизни. Если я сейчас с ним расстанусь, получается, что я провела эти годы зря. О, да. А если не расстанетесь, проведете зря еще больше. Сдохлой лошади надо слезать, как только вы убедились, что она и сдохла. А главное — вовремя понимать, что кляча уже не встанет. Составьте чек-лист признаков жизни вашего проекта и постарайтесь взглянуть на него беспристрастно. Не надо добавляться к убыткам. Лучше жалеть, горевать, злиться на свою тупость. Это поможет быстрее пережить убытки и пойти дальше. Но сначала примите верные решения и прекратите терять деньги или время. Искать подтверждение своим решением. Если мы приняли какое-то решение и волнуемся, правильно ли оно, нам может хотеться получить информацию, которая нас успокоит. Но зачастую получается так, что валюта спокойствия лишает нас наших реальных денег. Благоразумнее искать и воспринимать разнообразную информацию, не только ту, которая обнадеживает нас в правильности принятого решения, но и такую, которая его опровергает. Иначе, получается, это не может быть финансовой пирамидой, ведь мой дядя и все мои друзья тоже купили акции МММ, а уж они что-то досмыслят. Диана и Павел дешево приобрели свою квартиру на этапе самого начала строительства. Компания начала затягивать сроки. Диана и Павел очень хотят верить в то, что все будет хорошо. Диана спрашивает у своих френдов в соцсети, ребята, у кого такое было, и получает два десятка обнадеживающих историй о том, как сроки хоть и затягивались, но не очень сильно, и квартира в итоге была готова почти вовремя. Диана успокаивается. Хорошо, что она меньше тревожится, но, возможно, стоило бы поискать и другую информацию. Например, узнать, что происходит с конкретным застройщиком. Вполне возможно, что дела у него идут не блестяще, и лучше побыстрее вернуть деньги, пока они не превратились в неликвидный долгострой. Оценивать вероятность на глазок. Часто нам кажется, что какое-то событие весьма вероятно, когда на самом деле оно практически невозможно. И наоборот. Это своего рода обманы зрения, иллюзии восприятия только в когнитивной сфере. Вероятность бывает контринтуитивной штукой, поэтому стоит почаще сомневаться в том, что кажется очевидным, и проверять себя. Предложу для примера задачу про козу и машину, известную как «Задача Монти Хилл» по названию старого американского телевизионного шоу. Перед вами три двери, За одной из них машина. Угадайте дверь, она будет вашей. Открыв любую из оставшихся двух дверей, вы получаете козу. Вы ткнули пальцем в одну из дверей, сделав свой выбор. На это ведущий, загадочно улыбаясь, открывает одну из оставшихся двух дверей и показывает, что за ней коза. Он говорит, теперь вы можете остаться при своем выборе или поменять дверь. Что вы будете делать? Запишите свое решение, а потом слушайте дальше. Частое рассуждение решающих эту задачу ничего не изменилось от того, что ведущий показал мне одну из неудачных дверей. Вероятность выбрать машину была и остается равной одному шансу из трех. А значит, совершенно все равно, менять выбор или не менять. Пожалуй, я не буду суетиться и останусь при своей двери. Но это рассуждение неверно. Ведущий, открыв одну из неудачных дверей, изменил условия игры. Теперь вы как бы играете по новой. В этих условиях у вас уже не три, а две двери. Одну ведущий вывел из игры, открыв ее. Оставаясь при своей двери, вы остаетесь в условиях прежней игры, где ваши шансы были один к трем. А вот если вы поменяете дверь, то сыграйте в новую игру, в которой шансы один к двум. Значит, поменяв дверь, вы увеличите свои шансы получить машину. Нельзя не признать, что правильный ход рассуждения контринтуитивен. Недаром большая часть людей идет первым, неверным путем. Такие задачки в мире денег попадаются достаточно часто, и профессионалы, например, страховые компании, могут ловить нас на них, чтобы заработать больше денег. Верить в случай. Людям бывает свойственно преувеличивать вероятность событий, на которые завязаны их эмоции, например, страх или азарт. Именно поэтому многие покупают лотерейные билеты. С другой стороны, если мы очень сильно чего-то боимся, то легче тратим деньги на избавление от этого страха, пусть даже на самом деле его воплощение очень маловероятно. Каждый из нас живет в собственном ментальном горизонте, где вероятность различных событий причудливо преувеличена или преуменьшена по отношению к реальности. Чем лучше мы осознаем, как именно меняются параметры тех или иных событий в нашем сознании, тем меньше мы теряем деньги, и тем чаще находим им удачное применение. Например, человек, который покупает дорогую страховку от сравнительно маловероятного события, загипнотизирован своей верой в то, что уж с ним-то Раз он этого боится, именно это и должно случиться. А тот, кто избегает составления завещания или брачного контракта, ведом абсурдной подсознательной верой в то, что пока документ не составлен, он не умрет или не разведется. Цена за это бывает очень высока. Например, в случае ссоры при разводе можно потратить много денег на адвоката. Не использовать логическое мышление. Логику слишком часто недооценивают. Между тем, это невероятно полезный и доступный инструмент анализа реальности, который помогает принимать решения о деньгах, и не только. Логика позволяет устранить любые когнитивные ошибки. Что еще лучше, она помогает успокоиться, пережить эмоции по порядку, разместить их на нужных полочках в голове. Если вы умеете логически мыслить, азарт будет для вас приятным приключением, и не заведет в финансовую яму, а тревога поможет вести себя осторожно и не будет мучить слишком сильно. Приведу пример некоторых распространенных логических ошибок в финансовой сфере. Некоторые начинающие предприниматели, особенно те, кто слишком много ходит на мотивационные тренинги, бывают уверены, что риск обязательно вознаграждается, а значит, чем выше риск, тем выше доходы. Поговорку «кто не рискует, тот не пьет шампанского» и их мозг переворачивает как «кто рискует, тот пьет шампанское». Но это нелепо. На свете полным-полно абсолютно бессмысленного риска. Это именно логическая ошибка, усиленная другой ошибкой, связанной с эмоциями, склонностью на волне эйфории видеть только то, что хочется видеть. Вот еще одна ошибка в логике, которую часто допускают при обращении с деньгами — распространение качеств класса предметов на отдельных представителей этого класса, и наоборот. Например, у нас есть убеждение, что все банки надежны. Мы относим деньги в банк, далее у этого банка начинаются проблемы. Теперь мы, наученные горьким опытом, начинаем считать банковскую отрасль менее надежной. Хотя на самом деле у нас нет никаких оснований ни для первого утверждения «все банки надежны», ни для второго. Мы имели дело с одним конкретным банком, который может не быть характерным представителем отрасли. Подставьте на место банка «крупная корпорация, стабильное место работы». Акции этой отрасли сейчас растут и так далее. Ваше логическое мышление вы можете проверить, например, набрав в Google «логический тест Войнаровского». Если вы набрали меньше 27 очков из 30, ваше умение мыслить логически нуждается в усовершенствовании. Чтобы изучить и применять логику, вам не потребуется много времени или денег. Хватит простого начального курса, чтобы исключить распространенные логические ошибки в рассуждениях. Использовать магическое мышление. Магическое мышление включает в себя убеждение, что можно контролировать события при помощи мыслей. Такова пресловутая визуализация миллионов. Достаточно представить себе богатство, и оно появится. Сюда же относятся идея, что не надо думать о плохом, чего боишься, то и случится, и, наоборот, подсознательное убеждение некоторых тревожных людей, что если бесконечно прокручивать в голове неблагоприятный сценарий, то этим можно его избежать. На самом деле наши мысли нематериальны. Они влияют на реальность только опосредованно, через наши действия, а на те факторы, которые не подлежат нашему контролю, тем более невозможно повлиять при помощи мыслей. К магическому мышлению не относится работа по изменению своей внутренней реальности. Например, выявление убеждений, осознание проблематики характера, переживание чувств. Такая внутренняя работа вполне может принести плоды во внешней реальности, для этого мы ее и выполняем. Например, как я уже упоминал, когда мы перестаем подсознательно считать деньги чем-то плохим и грешным, нам становится легче их зарабатывать. Это не значит, что, избавившись от данного убеждения, человек обязательно разбогатеет, но один из мешающих факторов будет устранен. Это не магическое мышление, потому что наш внутренний мир находится отчасти в наших руках, в отличие от цен на нефть. Роль интуиции в принятии решений. Мы привели много ситуаций, в которых верное решение — контринтуитивное. Но не менее часто случается и так, что фактов и данных недостаточно для принятия решений, а интуиция подсказывает верный путь. В каких случаях ей все-таки можно верить? Когда применять второе «и»? Интуицию не стоит считать волшебным даром. Она работает только в тех областях, где у нас есть опыт. Например, мы по голосу в телефонной трубке слышим, что у близкого человека проблемы, как бы он ни старался это скрыть. Для дальних знакомых это, скорее всего, не сработает. У нас просто нет такого большого опыта общения с ними в разных ситуациях. Интуиция кажется чем-то волшебным, потому что мы не всегда можем четко обозначить, что именно нас напрягло. Это могут быть мелкие сигналы, которые мы учитываем, как бы не замечая их. Но мы не считаем этих сигналов, если раньше никогда их не видели. Поэтому мы можем верить интуиции, только если до этого много раз видели что-то похожее. Неважно, почему оно нам таким кажется. Интуиция, связанная с деньгами, тоже требует опыта, сформулируя несколько психологических правил обращения с интуицией, а также убеждений по поводу ее. У некоторых людей есть врожденное чутье на деньги. Это не так. Есть люди, которым нравится зарабатывать, инвестировать или делать бизнес, и они быстрее получают жизненный опыт, связанный с деньгами. Если вы любите что-то, то занимайтесь этим чаще, думайте об этом больше, и отношения с этой вещью становятся более близкими. Деньги — не исключение. Интуиции нельзя доверять, она обманывает. Как мы уже выяснили в начале этой главы, мы не можем контролировать неопределенность. Внутренний локус контроля предполагает в том числе возможность отделить неуправляемые факторы от управляемых. Доверяя интуиции, мы предполагаем, что видимых данных для анализа нет. Поэтому нам остается довериться чему-то такому, что мы не можем точно определить. В этом нет нашей вины. Наоборот, это дает нам возможности там, где бы их иначе не было вообще. Всегда доверяйте своей интуиции. Если интеллект, который использует факты, рациональные аргументы, говорит вам одно, а интуиция подсказывает другое, скорее всего, дело не в том, что вы что-то такое чувствуете, а в ваших внутренних противоречиях. В таком случае лучше остановиться и подумать еще немного. Может быть, это никакая не интуиция, а нас просто одолевает сложное чувство, например, страх? Мы боимся принять решение, и рациональные аргументы кажутся недостаточно убедительными. «У меня нет интуиции, я все решаю только путем анализа». «Да ладно. Неужели ни разу в вашей жизни не было случая, когда вы приняли решение за четверть секунды?» Подсказка. Такое часто бывает в любви, за рулем и в супермаркете. В жизни тысячи ситуаций, которые мы не успеваем, не хотим или не можем проанализировать. И слава богу, большая часть наших интуитивных решений про деньги — мелкие решения. Например, мы решаем отдать 500 рублей на благотворительность или дарим ребенку маленький подарок. Но и мелкие решения могут быть очень важными. Например, из суммы интуитивной благотворительности многих людей складывается спасение человеческой жизни. «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» Да-да, эта знаменитая фраза относится именно к интуиции денег, Она подразумевает, что одного только интеллекта может не хватить для того, чтобы заработать хорошие деньги. Нужно что-то еще. На самом деле полно обеспеченных и состоятельных людей, которые заработали свои деньги главным образом путем использования аналитических способностей. А фраза верна скорее для тех, кто, имея высокий интеллект, по каким-то причинам предпочитает не держать деньги в фокусе своего внимания. и закономерно не нарабатывает с ними опыта, достаточного для хорошей интуиции. Коротко говоря, интуиция денег всегда связана с любовью к деньгам. Это согласие вступить с ними в близкие отношения, заботиться о деньгах и давать им позаботиться о себе. Если вы любите ваши деньги и думаете о них, внутреннее чувство будет давать важные подсказки, которые пригодятся в тех случаях, когда невозможно принять рациональное решение. Деньги как энергия. То, как чувствует деньги инвестор или предприниматель, отличается от отношения к ним человека, продающего свой труд и способности. Деньги для инвестора — это энергия. И, разумеется, не в эзотерическом смысле. Речь о том, что денежный поток они ощущают не как средство, а как цель. Живые, движущиеся деньги сами по себе дарят им яркие эмоции. Для этого не нужно копить их на счетах или обменивать на удовольствие. «Меня драйвит, когда все крутится», говорит один из моих клиентов, владелец бизнеса. Только живые деньги могут по-настоящему бойко размножаться. Среди людей, раскручивающих свой бизнес, есть богачи. Но не так уж много любителей безудержной роскоши. Денежная энергия не может с одинаковым напором уходить в инвестирование и активное потребление. Если чьи-то деньги выпадают в осадок золотыми дворцами, Скорее всего, перед нами стареющий бизнес-организм с замедленным низкоэнергетичным обменом веществ. Или феномен власти собственности, при котором потоки денежной энергии направляются в чьи-то ненасытные карманы. Но это не является предметом нашего интереса. Хорошим признаком можно считать низкие расходы на представительство и понты. Здесь самое место поговорить о том, что бессознательные убеждения бывают не только ограничивающими но и помогающими делать деньги. Одно из них, общее для многих богатых людей, состоит в том, что возможности, которые дают деньги человеку, никогда не должны оказываться в пристальном фокусе внимания. Многим успешным инвесторам так ловко удается удерживать факт своего богатства на периферии, что создается ощущение равнодушия к нему, или, как в случае, например, Уоррена Баффета, даже некоторой личной скупости. Данное бессознательное убеждение о самостоятельности денег на моем поводке очень помогает им не становиться слишком тревожными и эмоционально завязанными на перипетии бизнеса или биржевого курса. Такие люди как бы выносят деньги в абсолютном выражении за скобки, оставляя в фокусе только их производную — движение потока. У них с деньгами только бизнес, ничего личного. И это… почти не оставляет места для того, чтобы страх или жадность влияли на принятие решений. Убеждение о самостоятельности денег как бы заколдовывает человека, позволяя ему относиться к деньгам именно как к энергии, силе в инженерном смысле. Очевидно, это одно из тех бессознательных убеждений, которое может помочь стать по-настоящему богатым. Можно ли усвоить его так, чтобы оно начало влиять на наши действия с деньгами? Пожалуй, да. если удастся испытать или вспомнить ситуации, в которых мы действовали похожим образом, с другими силами и энергиями, а потом перенести этот опыт на наше обращение с деньгами. Так получилось у моего клиента Александра. Он слишком много переживал о рисках, принимал их близко к сердцу, не решался начинать новые проекты и давать ответственные задания другим, пытался все делать сам и выгорал. Мы поговорили о том, что Александр хороший горнолыжник, А в этом виде спорта ты просто принимаешь маленькие быстрые решения, получая от этого удовольствие. Опыт и тренировка не дают повернуть не туда, а чувство контролируемого азарта заставляет снова и снова подниматься на гору. Именно так можно относиться и к деньгам, когда их инвестируешь. Удовольствие и результат приносят точная пропорция уверенности и риска. Александр сумел перенести этот опыт в свой бизнес, его тревога снизилась. Он стал более уверенно делегировать, без душевного трепета терять и зарабатывать деньги. Хотя в этой главе много примеров из жизни инвесторов и предпринимателей, она может быть полезна не только тем, кто управляет деньгами или делает бизнес. Каждому из нас иногда приходится принимать решения, которые, по сути, являются инвестиционными. Даже если мы предпочитаем не идти на риск, риски сами приходят к нам. Чтобы не потерять деньги, нужно быть готовым иметь дело с неопределенностью, готовым и когнитивно, и, главным образом, эмоционально.